а чуть подаль, отделённый от толпы алебардами двух церковных швейцаров в треуголках с плюмажем, над пирамидой цветов, над пылающим прямоугольников из зажжённых свечей, над стоявшими вокруг людьми, возвышался огромный помост, задрапированный чёрным покровом с серебряным пазументом. Там лежал усопший. О нём никто не вспоминал, ни дьяконы, ни священник, служивший за упокойную месу, не даже Изабелла, которая думала о том, что надо продезинфицировать спальню покойного и ответить на множество писем, выражавших соболезнования. Каждый из присутствовавших в церкви был слишком важным лицом или полагал себя таковым, и потому заботился лишь о своей особе, думал лишь, о своих делах. Что же касается зевак, толпившихся в боковых пределах, то они устали от долгого стояния на ногах и уже вообще ни о чем не думали. Швейцары ударили древками своих алибард, а зазвеневшие каменные плиты, и тогда послышался шум отодвигаемых стульев, падающих тростей, откашливаясь распрямляя спины, пожимая на ходу друг другу руки. Собравшиеся медленно двинулись вперед, чтобы окропить складки черного покрова святой водой. Массивная серебряная окропила, слишком тяжелая для старческих рук, переходила от правительства к французской академии, от академии к университету, от университета к дипломатам, а от дипломатов к женщинам, которые некогда любили того, кто теперь неподвижно лежал на помосте, и все еще испытывали сердечный трепет при мысли о нем. От возлюбленных усопшего оно вновь перешло к представителям литературы, науки и искусства, и, наконец, оказалось в руках Симона Лашома. Симон всматривался в лица своих соседей, старался запомнить их, и испытывал необыкновенную гордость от того, что он по праву Находится среди всех этих высокочтимых старцев. Именно во время погребальной церемонии можно наблюдать великих людей вблизи. Шествие прощавшихся проходило перед катафалком и перед членами семьи покойного почти целый час. Затем тяжелые двери портала распахнулись, и все с изумлением обнаружили, что на улице день. По обе стороны паперти теснилась толпа, Восемь служителей похоронного бюро сняли с возвышения гроб, на крышке которого покоились шпага и треугольная шляпа, и медленным размеренным шагом, держа гроб на уровне груди, двинулись по главному проходу мимо живых. Симон невольно подумал, что старый поэт, с которого сняли мундир академика, лежит теперь в темном свинцовом ящике в одной лишь накрахмаленной рубашке, длинных белых кальсонах и черных шелковых носках. Когда хоронят бедняков и за погребальными дрогами следует лишь несколько родственников умершего, каждый встречный сочувственно смотрит на печальный кортеж. Здесь, напротив, усопший, казалось, отвергал всякую возможность проявления чувств, исполненный презрения, как бы облаченный в свою украшенную перьями Метреуголку он проплывал мимо людей, стоявших шпалерами, и невольно приходило в голову, что этот худой мертвец жил слишком долго, и потому никто не испытывает искренней скорби. Орган прозвучал в последний раз и затих, и тут же послышался звон сабель этой эскадрона республиканской гвардии в касках с конскими гривами воздавал последние почести офицерской звезде Ордена Почетного Легиона, которую несли за гробом на бархатной подушке. Лошади били копытами о мостовую. Гигантская статуя Виктора Гюго, возвышавшаяся посреди площади под открытым небом, как бы повернулась спиной к парадному шествию. Сорок лет назад оба поэта запросто сидели друг напротив друга, и тогда тот, То ныне воплотился в бронзу, напутствовал того, кто теперь лежал в свинцовом гробу. Распорядитель церемонии почтительно приблизился к Курбену де Ла Монери, возглавлявшему траурные кортежи, шепнул ему несколько слов. Маркиз пересек улицу, чтобы поблагодарить офицера, командовавшего отрядом гвардии, и взволнованная толпа смолкла. До такой степени этот старый человек в цилиндрах в руке с венчиком белых волос на голове, в облегающем черном пальто и в лакированных башмаках, был по-старинному элегантен и изысканно учтив. Слегка замущенный офицер, которому мешали поводья лошади и темляк сабли, наклонился и пожал руку маркиза с таким почтением, с каким пожимает руку владетельного принца.